Мышиная возня. Где только не приходилось спать в годы войны, но самой дикой была первая ночь, проведённая в своей же квартире на скрипучем отцовском ложе, где никто, казалось бы, не мешал наслаждаться желанным покоем. Никто, кроме этой соседки за стеной, мыши. Бедная вот уж настрадалась она, и никому было ей помочь. Никогда не был сентиментален, но сатанинские муки крохотного зверька, не сумевшего выбраться из глубины ванны, ставшей могилой, были так мне понятны, будто я сам пережил страдания этой жалкой мыши. Скорее меня стало угнетать неопределённость моего положения. Генштаб безусловно зафиксировал возвращение своего агента, но более ничем не беспокоил. Это меня удручало. Иногда стало мниться, что я не оправдал доверия генштаба, что там, в самых высоких инстанциях, мною недовольны, как простаком, а порой даже думалось, что, останься я в салониках, ко мне бы отнеслись с большим вниманием. А без дела я был, как тот мышонок, который в поисках воды погиб от жажды. По чину полковника я теперь щеголял по Слякоти в новеньких галошах, как бы давая понять нижестоящим, что эти блестящие галоши прокладывают мне прямую дорогу генеральским чинам. Смешно, не правда ли? Но я тогда не смеялся. Без вызова я сам побывал на верхнем этаже здания главного штаба на углу Невского, где и без меня забот всяких хватало. Поговорив с коллегами Я с немалым огорчением убедился, что наша агентурная разведка ныне занята не столько разведкой, сколько борьбой с агентурой противника, умело пронизавшей наш военный и государственный аппарат сверху донизу, вдоль и поперёк. Дело дошло до того, что недавно в столице открыто проводилась через швейцаров подписка на помощь сиротам-беженцам. А все собранные денежки спокойно уплывали в Берлин на развитие подводного флота Германии. Разговор с начальством был для меня тяжёлый и неприятный. Нервы мои не выдержали попрёков. Послушайте, я ведь старался не ради того, чтобы дослужиться до галош. Если для меня не сыщется никакого дела, я могу просить отставки, не тягощая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 В самый острый момент разговора вдруг появился Николай Степанович Батюшин и, отвесив поклон в мою сторону, присел к подоконнику, листая какие-то бумаги. Потом сказал: "Вернулись? Глаза целы? Руки, ноги на месте? Ну и скажите судьбе спасибо, что живым оставила". "Благодарю". Но вы, Николай Степанович, появились не ради того, чтобы присыпать мои раны солью, а придётся", ответил Батюшин.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 Иногда полезно общение с умными и приятными женщинами. «Извините, Николай Степанович, по бардакам не хожу. Так в бардаках и не встретить приятных и умных женщин». «А я зову вас вечером посетить салон баронессы Варвары Ивановны Икскуль фон Гильденбанд, урожденной Лутковской, которая в первом браке была за дипломатом Глинкой».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 Знаменитая дама под вуалью была, естественно, без вуали, а в её причёске элегантно серебрилось спрядь седых волос. Я слышал, что в числе многих имен варвары в Анне, одно доставшееся от мужа было в Грифляндии, почти под самой Ригой и называлось оно Икскуль, где сейчас шли жестокие бои. Предупреждаю,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 возле которого немцы ведут активное наступление. Там же, возле имения, железнодорожная станция, и если немцы возьмут ее, то сразу перережут важнейшую магистраль Рига-Петербург. Комнаты салона напоминали музей, так много было в них итальянских скульптур и живописных полотен, а во множестве женских портретов я распознавал черты самой владелицы дома. Её салон был украшен редкостной коллекцией старинных бронзовых часов: Буль, Ампир, Люиссез, Фуракель, и все они бессовестно выстукивали свои мотивы, назойливо напоминая об уходящем от нас времени. Заметив мой неподдельный интерес к старине, Варвара Иванна пояснила: Я имела несчастье быть женой дипломатов, которые торопились покинуть меня, дабы поселиться на другом свете. Много и тут осталось от них. А вы, как я слышала, лишь недавно вернулись из Питер? Что более всего вас удивило на родине? Если бы об этом спрашивал Бонч-Бруевич, я бы сознался, что в столице заметил немецкое засилье. но женщине, носившей фамилию Икскуль фон Гильденбанд, я не мог так отвечать и высказал своё мнение о социальном разброде в обществе. Народ в оппозиции к правительству, министры в оппозиции к царю, дума в оппозиции к министрам. Мне свежему человеку многое кажется странным. Не знаю, насколько это справедливо, но как говорил ещё Бенджамен Константин Даже если народ не прав, правительство всё равно останется виноватым. Можно лишь гадать, чем всё это закончится. Варвары Ванна поправила сидую прядь волос с некой небрежностью, как бы намекнув мне о своём возрасте, а следовательно, и о более глубокой её житейской мудрости. Всё кончится, как в опере Мусоргского Борис Годунов, услышал я неожиданный ответ дамы. Под звоны колоколов царь умирает. Народ восстает, но тут является самозванец, и, окруженный, ревущий от восторга толпой, он входит в храм, а жалкий нищий и уродивый прозревает, становясь мудрецом, и при этом он начинает петь. Вы разве не помните его слов? Мне пришлось сознаться в своем невежестве. Признаться баронесса забыл, а вы вспомните... «Плачь, святая Русь, плачь, православная, ибо во мрак ты вступаешь!» «Страшно!» — ответила баронесса. «Еще бы!» — усмехнулась она. «Ежели все началось с ходынкой, так ходынкой все и кончится. Сейчас, пока мы столь мило беседуем, немцы с нарядами разносят мой древний замок на станции Искуль. И что там уцелеет, не знаю». Я покинул салон, озвученный биением ритма уходящего времени, заодно с полковником Батюшиным, и на улице между нами возник деловой разговор. Батюшин рассказывал о невосполнимых потерях среди кадровых офицеров на фронте. — Чтобы хоть как-то пополнить их убыль... Началось массовое производство в подпрапорщики и прапорщики всех более или менее грамотных и смелых солдат, вчерашних рабочих, канцеляристов, детей-лавошников и священников. — Ну и пусть, — сказал я, думая о чем-то своем. Николай Степанович встряхнул меня за локоть. — Сразу видно, что вас давно не было в наших питерских палестинах, иначе бы вы не остались равнодушны. — Пусть-то оно пусть! — На случай революции, и это новое офицерство, весьма далёкое от старой кастовости, может породить таких баронартов, что от Руси матушки одни угольки останутся. А как бои под Икскулем, спросил я? С переменным успехом, ответил Батюшин. Впрочем, об этом гораздо лучше меня знает Бонч-Брюевич. Ныне же станция Икскуль Икшкиле Тихое дачное место под Ригой, и пассажиры поездов, равнодушно поглядывая в окна, никогда не задумываются, что здесь шли страшные бои. Вся земля тут пропитана кровью латышских стрелков и русских солдат из штрафных батальонов, и что именно здесь когда-то жила в древнем замке Репинская дама с вуалью. Репинская дама под вуалью.